Глава сорок шестая. На вольной воле я блуждал, и юной девой взят был в плен. Она ввела меня в чертог из четырех хрустальных стен. Чертог светился, а внутри я в нем увидел мир иной. Была там маленькая ночь с чудесной маленькой луной. Уильям Блейк «Хрустальный чертог». Долго задерживаться в номере после ухода Алисы Витор не стал. Он понимал, что в таком боевом настроении она способна на любые подвиги. Персонал гостиницы и её жильцов Витору жалока не было, а вот платить за ущерб не хотелось. А потому, окинув себя критическим взглядом и решив, что костюм выглядит не особенно потрёпанно, Витор направился на поиски любимой супруги. Быстро спустившись на первый этаж, он выловил в полупустом холле какого-то работника гостиницы, обряженного в тёмно-зелёную форму, и уточнил, где здесь можно напиться. Витор почему-то не сомневался, что снимать напряжение Алиса обязательно станет именно в таком месте, и он не ошибся. Действительно, Алиса сидела за стойкой бара в полутёмном помещении. Сопьёшься, Витор плюхнулся на стол рядом и приказал бармену: "Мне что-нибудь покрепче". Появившийся перед носом гранёный стакан с непонятно серо-белым пойлом, Витор окинул презрительным взглядом: "Кто же так спаивает тролля?" Стакан было прокинут в гртань за пару секунд. Жидкость растеклась по пищеводу, опаляя его. Пойло оказалось крепким. Но не настолько, чтобы с первого раза выбить у Витора почву из-под ног. Вот кширн тоже, высокоградусный напиток троллей, и правда мог бы вырубить Витора. А этот так. «Куколка, а вторую рюмку?» Услышал он рядом незнакомый голос. Повернул голову и с изумлением осознал, что куколкой называют Алису. Какой-то смазливый пижон, похожий внешне на бабу, Зейскивающий улыбался, глядя на Алису влюблёнными глазами. Кровь взыграла раньше, чем заработали мозги. Витор поднялся со стула, через мгновение пижон уже летел к соседней стене. "Это друг всего лишь", скривилась Алиса, правда, не попытавшись помочь другу. "Он назвал тебя куколкой", раздражённо дёрнул плечом Витор. "Ты моя. Чаще об этом вспоминай". Алиса поднялась и решительно направилась вон из бара, кинув через плечо: "Калину, вторую рюмку за мой счёт, когда очухается". Витор прошипел любимое тролльё ругательство, теперь ещё догоняя её, играя в обиженного, будто он совсем не прав. Алиса выскочила из бара и шипя разъярённой фурией направилась в местный спортзал. Силовые тренировки. Вот что ей было необходимо. Этот чонливый идиот, считавший себя её мужем, невероятно бесил Алису. Да кто он вообще такой? Как он смеет указывать ей, с кем и в каком тоне общаться? Она жила без него и новопреобретённых родителей с рождения и прекрасно себя чувствовала. Нет же, свалились на её голову все трое. Руки дрожали от нервного напряжения, сердце билось о рёбра, в груди стоял ком. Уроды, все уроды, ты моя. Да сейчас разбежалась. Алиса буквально влетела в помещение со спортивным инвентарём, уселась на один из тренажёров и начала яростно крутить педали. Через пару секунд хлопнула дверь, послышались знакомые шаги. Витора обошёл её. Краем глаза Алиса заметила, что он подхватил одну из гирь по большим размерам и стал качать мышцы. Что ж, ему полезно. Может, дурь выбьет. Занимались они оба в пустом зале больше получаса, переходя от одного инвентаря к другому. Наконец, почувствовав, что достаточно успокоилась, Алиса бросила очередной тренажер. Она приехала сюда отдыхать, есть, спать, отмокать в ванной – а значит, можно вернуться в комнату». Естественно, Витор отправился вслед за ней, да еще и заявил с самым решительным видом. «Нам надо поговорить». «О чем?» — сощурилась Алиса. Алкоголь все еще бурлил в крови. «О твоих собственнических замашках? Или о куче комплексов? Голову лечить не пробовал? Говорят, помо...» Она не договорила. Витор запечатал ей рот поцелуем. Всё ещё злая на него, Алиса попыталась увернуться, но где там? Или силу применяй, или терпи. Колечить дурного, но своего мужа Алиса не собиралась. А вот ответить на поцелуй, чтобы сбить с него спесь. Целовались долго, а когда оторвались вдруг от друга, оба тяжело дышали. "Это ты так разговариваешь?" едва придя в себя, иронично уточнила Алиса. "Женщина" Не доводи, выдохнул Витор. Буду. Я без твоих указаний прожила всю жизнь и собираюсь жить дальше. Я не твоя собственность, Берюк ты этокий.